Солнце уже грело, но было еще не жарко. Мы шли в теплые моквитени улицы. Маленькие лужи на политых тротуарах блестели, как осколки стекла. Мы снова почувствовали себя взрослыми. Шли неторопливо, хотя хотелось бежать. Когда мы пришли в горком, часы в Алешином кабинете пробили девять. Алеша сам только что пришел и перебирал на столе бумаги. Привет, профессора, сказал он. Профессорами нас прозвал Павел Баулин. Что он хотел этим подчеркнуть, мы не знали и не допытывались. Нас вполне устраивало прямое значение этого слова, а к интонации, с которой оно произносилось, можно было не прислушиваться. Сам Павел с трудом окончил семь классов. Пробовал учиться в физкультурном техникуме, но бросил. Он объяснял это тем, что не мог жить без моря. «Вечером на бюро утвердили ваши рекомендации», — сказал Алеша. И подвинул на край стола наши личные дела. «Алеша, вечером к тебе придет Витьхин отец», — сказал я. «Зачем?» «Вынимать душу». Алеша поднялся лба прядей длинных прямых волос. Они сами по себе рассыпались на голове на две равные половины. Соплеки, сказал он. «Где Аникин?» — я подозвал Алешу к окну. Витька стоял на другой стороне улицы, и, конечно, лицам Кафиши, того же Джона Данкера. Этими афишами был обклеен весь город. И я убежден, что в тот день Витька запомнил портрет короля гавайской гитары на всю жизнь. — Витька! — крикнул я, наглянулся. Посмотри, — сказал я Алеша, — любишь громкие слова говорить. — Аникин, иди сюда! — позвал Алеша. Витька покачал головой и отвернулся к афишам. — Не пойдет, — сказал я. Давай сами решать, как быть. — Да, — сказал Алеша и вернулся к столу, — положение. Главное уж на бюро утвердили. И Колесников одобрил. — А что Виктор думает, какое у него настроение? — Думает то, что и думал. Решение пока не меняет. — Тогда все в порядке. Алеша обеими руками поднял наверх волосы. — Пусть Аникин-старший приходит. Я с ним буду разговаривать в кабинете у Колесникова. — Погоди, Алеша, ты же знаешь Витькиного отца. Зачем доводить до скандала? Сашка, выкладывай свое предложение. Сашка сидел на диване и внимательно изучал кончик собственного носа. Я не помнил случай, чтобы Сашку надо было тянуть за язык. Такое с ним случилось впервые. — Ты слышишь? — сказал я. — Выкладывай свое предложение. — Алеша! — Ты нас знаешь, — сказал Сашка. — Люди мы скромные, за славой не гонимся. Но если мама прочтет завтра утром в газете, что ее сын лучший из лучших и без него не может обойти с армии, она успокоится. — Положен не совсем, но в доме можно будет жить. — Это моя мама. — А Витькин отец. — А Леша не нужны были подробности. Он был очень сообразительный и сразу все понял. Как только он услышал слово «газета», он начал ходить по комнате и теперь уж стоял у двери. — Молодцы, профессора! — сказал он, не дав Сашке договорить. — Можете считать статью напечатанной. — Ждите, я наверх. — Постой! — сказал я. — Ждать нам некогда. Мы пойдем к Витькиному отцу. На всякий случай к пяти часам уйди из горкома. На всякий случай. На улице было жарко. Я не помнил в конце мая такой жары. Думать на солнце мало приятно. В голове у меня шумело, а утро только еще начиналось. Сашка сказал, — Все в порядке. Алеша пробьет. Я всегда говорил, — Алеша, голова. — Витька, — сказал я, — ты доедешь с нами до Жени, скажешь девочкам, что мы задерживаемся. А потом приходи на промысел. На глаза отцу не показывается, пока не позовем. Понял? девочкам не пойду», — сказал Витька. «Ерунда! Синяки за один день не проходят. Может быть, ты завтра и на экзамен не пойдешь?» Глава восьмая Витька вышел из трамвая возле Жениного дома, а я и Сашка доехали до тупика старого города. В короткой тени, падающие от низкой безоконной стены, сидели и стояли люди. Они подняли землемешки и корзины, и пошли к трамваю. Они казались мне призрачными и несомыми. Они проходили мимо меня, и я смотрел на них в каком-то странном забытии. Как я попал сюда? Зачем я здесь? Завтра последний экзамен. Мы давно должны были сидеть в саду у Жени. Вокруг стола, врытого в землю прохладно. Там тонко пахнет нагретая солнцем сирень. Когда ветер трогает страницы книг, они шуршат. Шурша о них сливается шелестом листьев. Голос того, кто в это время читает, слышен только нам. Он не может заполнить всего пространства. Сутки...